Глава 13. Ужас летящий на крыльях ночи. Закончив перегрузку и снабдив топливом Беркут, маленькая флотилия пришельцев покинула гостеприимные берега острова Фраели-Гранде и устремилась догонку за испанской эскадрой, четко отображавшейся на экране радара Беркута. На всякий случай им были доставлены два радиолокационных маяка-ответчика, предназначавшихся для писца и ники, чтобы в горячке боя не спутать их с другими целями. Капитан Ники Макдауэлл уже прошел соответствующий инструктаж и знал свою задачу в предстоящем бою. С он освоился быстро, а группа морских пехотинцев с автоматами и двумя пулеметами могла помочь отбиться от любого противника. Курьез произошел, когда с Ники доставили двух англичан-саботажников. Вели себя они сначала довольно шумно и развязно, пока не увидели Беркут и тех, кто на нем прибыл. Тут моряки Королевского флота на какое-то время впали в ступор, а по прибытию на борт песца начали дружно вопить о том, что их неправильно поняли. Но Леонид сразу присек это слово извержения, тихо, но твердо сказав так, что это слышали все присутствующие. «Самое большее, что мы можем подарить людям, добровольно пришедшим к нам, это доверие, но теряют его вместе с головой. Вы сделали свой выбор». Ваши головы мне пока не нужны, поэтому будете работать вместе с пленными пиратами и неграми на стройках Тринидада. Откажетесь работать, у нас есть методы пробудить вас трудолюбие. Попытайтесь бежать, после поимки работы на стройке покажется вам раем. Увидите. Когда англичан увели, вскоре вернулся сержант Хорхей и с улыбкой доложил — Сеньор капитан, там губернатор опять буянит. Кричит, что мы не имеем права держать его в таких скотских условиях наравне с бандитами и убийцами, что он дворянин и требует соответствующего обращения. Так он ведь и раньше буянил? Каждый день, но сегодня у него настоящая истерика. Хорошо, давайте его сюда». Когда привели сильно помятого губернатора, тот ругался так, что это сделало бы честь любому боцману королевского флота. Оказавшись на палубе и увидев Леонида, он сразу же набросился на него с обвинениями. «Что у вас здесь творится, господин капитан? Почему человека моего положения держат в такой дыре вместе с отпетыми висельниками и кормят самым настоящим дерьмом? Я, в конце концов, губернатор и дворянин, и требую соответствующего обращения». «Закончили?» Давайте разбираться по порядку. Как я уже говорил, требовать здесь вы ничего не можете, только просить. Вам не понравилась резервная каюта, куда вас сначала поместили? Вы сочли ее слишком тесной, хотя ваш соотечественник, старший офицер Дувра, лейтенант Джеймс Паркер, живет точно в такой же и вполне доволен жизнью. Причем... Он имеет возможность передвигаться по кораблю, хотя, конечно, вместе с охраной и в разумных пределах. Вам же захотелось перейти в более просторное помещение, но таковое у нас только одно, где держат пленных пиратов. И чем они вам не нравятся? Это ваши люди, которых вы благословляете на разбой, так что в моих глазах вы ничем от них не отличаетесь. По поводу питания. Да, экипаж песца питается гораздо лучше, а пленным пиратам установлена норма питания для матросов английского королевского флота. Так, что же вам не нравится? Матросов в английском флоте кормят точно так же. Правда, для лейтенанта Паркера мы сделали исключение. Во-первых, он не пират, а моряк королевского флота. Во-вторых, ведет он себя дисциплинированно и бунтовать не пытается. Поэтому мы относимся к нему как к военно-пленному офицеру, а не пирату, и сделали его гостем нашей кают-компании. «По поводу губернаторства. Мистер Модифорд, вы не губернатор, а экс-губернатор. Неужели вы считаете, что в настоящий момент должность губернатора Ямайки будет очень долго оставаться вакантной?» Думаю, там уже все поделили, так как увидеть вас в скором времени никто не рассчитывает. А остров не может оставаться без губернатора. Так что в данный момент вы не губернатор, а частное лицо, увлеченное в связях с пиратами, то есть преступниками, подлежащими повешению без суда. Чем же вы недовольны? Вас не заставляют работать, кормят, не заковывают в цепи, не бьют за малейшие неповиновения Что же вам еще надо? У меня нет слов. — Хорошо, господин капитан. Давайте будем разговаривать, как деловые люди. В конце концов, нам есть что обсудить, и я могу быть вам полезен. — Так что же вы раньше этого не сказали, мистер Модифорд? А то начали кричать, грозить, что-то требовать. Я считаю, что деловые люди всегда могут договориться. — Хорхе, поселите нашего гостя, мистера Модифорда, в резервную каюту, от которой он так опрометчиво отказался. Сводите в баню и накормите, как член экипажа песца. Думаю, на камбузе что-то должно остаться. А утром, мистер Модифорд, прошу на завтрак кают-компанию. Не опаздывайте. Когда находившегося в полуобморочном состоянии от такой резкой смены своего положения Томаса Модифорда увели на новое место жительства, Леонид довольно усмехнулся. Политика кнута и пряника всегда доказывала свою эффективность. Лейтенант Паркер сразу избрал правильную линию поведения и явился хорошим наглядным примером для спесивого вельможи. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, удастся использовать экс-губернатора в будущих политических играх, но только после того, как с ним поработают Матильда и Карпов. Черт его знает, а вдруг? И в самом деле удастся ему что-то вроде установки на сотрудничество, как у Кашпировского, сделать. С той только разницей, что не как шоу по телевизору, а на самом деле. Ведь проводили подобные опыты в КГБ СССР. А Карпов выходит из этой конторы, как бы она ни называлась. А Матильда обеспечит техническую часть операции. И если опыт будет успешным, то... И тут, как говорится, Остапа понесло. Леонид отвлекся от воспоминаний о недавних событиях и сосредоточился на наблюдении за испанцами, время от времени поглядывая в прибор ночного видения, хотя нисколько в нем не нуждался. Вполне можно было бы обходиться обычным биноклем, но не надо остальным знать лишнее. Рядом стояли вахтенный помощник, старпом, его дублер и оба морских дьявола. Все с интересом наблюдали за открывшейся картиной. Ближайший испанский корабль находился позади в пяти милях, за ним вытянулись все остальные, причем большая часть не соблюдает строй, а идет как попало, поскольку ветер встречный, идти сразу на Тринидад невозможно. Эскадра занята лавировкой, идя по переменно то левым, то правым галсом в Бэй-де-винт. Для фрегатов с прямым парусным вооружением это удовольствие еще то, поэтому средняя скорость движения по генеральному курсу в сторону Тринидада не превышает трех-четырех узлов Мелоджи не рискуют удаляться слишком далеко от больших дядек, поэтому тоже идет вместе с ними. писец снова использует машину, чтобы не связываться с лавировкой и просто следует малым ходом впереди этой почти непобедимой армады, выдерживая дистанцию. Для Ники никаких проблем нет, и она легко идет в крутой бейби-винт, лишний раз подтверждая репутацию грамотно спроектированной и умело построенной бригантины. Корабля удачно совмещающего преимущество прямого и косого парусного вооружения. Вот она идет сейчас впереди и чуть слева в одной миле, ведя наблюдение впереди по курсу. Беркут же рыскает вокруг, обшаривая окружающее пространство радаром, но близко к испанцам не приближается. Не надо их настораживать раньше времени. Минула полночь. Ровный восточный ветер гонит редкие облака. Серп Луны уже взошел над горизонтом и над головой небо, усыпанное звездами. Песец рассекает своим форштевнем встречную волну, и вода с шипением проносится вдоль бортов. Тихо ручит дизель на малых оборотах, и вахтенные всматриваются в ночь. Идет последний час тишины. Вскоре случится то, после чего Испания встанет перед выбором — дружить с новой силой, появившейся в новом свете, или сражаться насмерть. Потому что другого варианта нет. Такая же дилемма встанет перед всеми остальными, но пока вокруг тишина летней тропической ночи, нарушаемая только плеском воды за бортом, скрипением снастей и мерным шумом дизеля. Леонид глянул на часы. — Пора. Команда рулевому и вызов на связь Беркута и Ники. Беркут, Ника, начинаем. Действуем согласно плану. Тяжелый парусный корабль неожиданно резво поворачивает и делает рывок вперед. Паруса убраны, чтобы не мешали. Ника остается на месте, а писяцы Беркут бросаются навстречу испанской эскадре, обходя ее с двух сторон. Песец идет в Мористе, а Беркут ближе к берегу. Головной испанский корабль, а вскоре становится ясно, что это флагманский фрегат, быстро приближается. Но не доходя до противника пары миль, писец резко снижает ход, следует так, чтобы разойтись левыми бортами с испанским фрегатом. Если писец еще можно обнаружить на фоне звездного неба, то низкий силуэт Беркута на темном фоне берега не виден совершенно. Спустя несколько секунд у вахтенных на фрегате Магдалена кровь застыла в жилах. В ночной тьме возник силуэт большого трехмачтового корабля, залитый белесым призрачным светом. Создавалось впечатление, что он шел изнутри корпуса, освещая борта и мачты. — Дьявол! — раздался крик впереди спотрящего на баке Магдалины. И вскоре топот ног сотен людей, рванувшихся на палубу, заглушил крики остальных вахтенных. Адмирал Эспиноса, разбуженный шумом, тоже поднялся на палубу и замер в удивлении. Несколько в стороне навстречу Магдалене медленно двигался неизвестный корабль, от которого исходил непонятный свет. Вокруг только и слышалось этот дьявол, и он пришел по нашей душе!» Однако дьявол это был или нет, странный корабль ничего враждебного не предпринимал, а очень медленно шел навстречу Магдалене и должен был разойтись с ней левыми бортами. Когда первоначальный шок от увиденного прошел, адмирал схватил подзорную трубу и попытался рассмотреть получше невиданное чудо. Однако не преуспел в этом. Корабль как корабль, только свет от него идет непонятный, а более ничего дьявольского или божественного разглядеть не удалось Впрочем, расстояние довольно большое, и разглядеть что-либо ночью сложно. Думая, что же это может быть, ни адмирал, ни остальные, находившиеся на палубе Магдалены, не смотрели в другую сторону. Внимание всех было приковано к странному светящемуся кораблю, медленно идущему навстречу, поэтому грохот взрыва в носовой части фрегата, огонь и разлетающиеся деревянные обломки были полной неожиданностью, и сразу же после этого светящийся корабль исчез». На палубе Магдалина началась паника. Спустя несколько мгновений там же в носовой части прогремели еще несколько взрывов. Фрегат увалился под ветер и начал зарываться носом в воду. И тот взрыв прогремел на идущем следом фрегате «Сан-Луис». В районе его носа сверкнула яркая вспышка, а следом донесся грохот. Через несколько мгновений прозвучали еще несколько взрывов, и «Сан-Луис» тоже выкатился из строя, увалившись под ветер. На идущем следом корабле фрегате Сан-Филиппе не успели разобраться в ситуации. Фрегат продолжал следовать прежним курсом, как неожиданно сильный взрыв разворотил нос Сан-Филиппа. На Сан-Диего сообразили, что происходит что-то неладное, и сами сделали попытку выйти из строя, увалившись под ветер, начав ворочить влево от берега. Следующие два взрыва разворотили ему правый борт, причем второй вызвал взрыв в пороха в крюй-камере. Корабль взлетел на воздух, превратившись на несколько мгновений в огнедышащий вулкан, пламя которого осветило все вокруг. Все заняло около трех минут. Четырех самых сильных кораблей испанской эскадры больше не было. Магдалена и Сан-Луис тонули. Сан-Филиппо еще держался на водяном носу, у него все сильнее разгорался пожар, а взрывы кромсали борта и сносили все с палубы. Испанцы, находившиеся на уцелевших кораблях, растерянно смотрели на происходящее. Появление странного светящегося корабля и последующие взрывы на фрегатах, а также взрыв крюет камеры в одном из них, подействовали отрезвляюще на самых упертых охотников за золотом. Причем никто не понимал, а где же противник? Светящийся корабль, который исчез так же неожиданно, как и появился, был очень далеко. И что вызвало эти взрывы? Ясно было только одно. Надо уносить ноги. Чем быстрее, тем лучше. Неведомый враг за ничтожно малый промежуток времени уничтожил четыре мощных фрегата, главную ударную силу эскадры, а это значит, что уничтожение всех остальных для него легкая забава. Грузовые флейты, шлюпы, пенасы, бригантины и прочая мелочь, битком набитые новоявленными конкистадорами, отправившихся на поиски своего Эльдорадо, стали дружно разворачиваться и ложиться на обратный курс. Благо ветер теперь был попутный и мог домчать до Маргариты довольно быстро». От Сан-Диего осталась уже только груда плавающих обломков, а на палубах Магдалены, Сан-Луиса и Сан-Филиппа воцарился ад. Сан-Филиппа к этому времени превратился в огромный костер, и его экипаж с ужасом прыгал за борт, пытаясь спастись. Шлюпки спустить не успели, они были уничтожены непонятными взрывами, огненным шквалом, прошедшими по палубе. Продолжались взрывы недолго, но фрегату после этого легче не стало. Сан-Филиппо пылал, и вскоре огонь должен был добраться до крюит-камеры, что уцелевшие в ужасной бойне моряки и солдаты прекрасно понимали. На Магдалене и сан луиси ситуация была немногим лучше. Корабли хоть и не горели, но быстро тонули из-за больших на носовой части. Что-то буквально разворотило обшивку в районе ватерлинии, и оба фрегата стали захлебываться от встречного потока воды водопадом, хлынувшего внутрь корпуса. Палубы Корабли были забиты, обезумевшими от ужаса людьми. Кто нибудь терял голову, пытался спустить шлюпки. Если бы не паника, то, возможно, это и удалось бы сделать. Но все прекрасно понимали, что из-за большого количества войск на борту шлюпки не смогут вместить всех. Поэтому на палубе началось что-то ужасное, когда каждый за себя. Не было больше ни офицеров, ни матросов, ни солдат. Была обезумевшая и озверевшая толпа, пытающаяся спастись, не слушающая никого и беснующаяся в полной темноте на покосившейся и уходящей под воду палубе. Адмирал Эспиноса смотрел на эту вакханалию и понимал, что стал обычной разменной монетой в игре сильных мира сего. Ни о каком дьявольском или божественном проявлении данного чуда речи больше не было. Во всяком случае, для него ни Господу, ни дьяволу нет нужды использовать пушки, а корабль, силуэт которого угадывался в темноте и на котором сверкали вспышки выстрелов, явно использовал пушки, обладающие невиданной дальностью и точностью стрельбы в купе с разрушительной мощью. И в свете последней информации не нужно долго гадать, кому он принадлежит. Шпионы на Маргарите каким-то образом сумели предупредить своих хозяев о выходе эскадры. Он сам виноват в случившемся. Оказывается, тринидатские колдуны, или кто они там на самом деле, говорили чистую правду. Они действительно хотели избежать конфликта и честно предупредили, что в случае отказа применят силу. И, как оказалось, сила у них есть. Причем сила огромная и непонятная. При дворе совершили страшную ошибку. Вместо того, чтобы постараться завоевать доверие этих колдунов и сделать их своими союзниками, там захотели решить вопрос с привычными методами, грубой силой, и просчитались. А это значит, что Испания собственными стараниями нажила врага, какого еще не знала история, на радость Англии, Франции, Голландии и всем прочим. Леонид внимательно наблюдал за ходом боя с квартердеком. Начало нападения на испанскую эскадру прошло строго по намеченному плану. Когда песец оказался впереди и слева от головного фрегата, Беркут занял аналогичную позицию, но справа ближе к берегу. И когда на песце включили все имеющиеся лампы, закрыв их простынями для придания призрачности и рассеяния свету, внимание абсолютно всех испанцев было приковано к невиданному чуду. В другую сторону никто не смотрел, да если бы и смотрел, то все равно ничего не увидел. Низкий силуэт катера на фоне недалекого темного берега был совершенно незаметен, и это дало ему возможность подобраться очень близко, на две сотни метров. Именно поэтому реактивная граната, выпущенная из гранатомета РПГ-7, доставшегося пришельцам в качестве трофея с Салема еще в 21 веке, попала очень точно, разворотив нос испанского флагмана в районе Ватерлинии. Взрыв гранаты послужил сигналом для песца, который тут же открыл огонь из носового 30 миллиметрового орудия осколочно-фугасными снарядами по носу фрегата, увеличивая разрушение корпуса. До момента открытия огня всего лишь около 500 метров разделяли противников, промахнуться было трудно. Поскольку управление боем четко осуществлялось по радио, и два* писец прекратил обстрел первой цели, Беркут тут же совершил бросок вперед и всадил гранату в нос фрегата, идущего вторым в ордере. Песец продолжил обработку второй цели своей дальнобойной и точной артиллерии, доламывая то, что уже неплохо разломала реактивная граната. Понимая, что скоро испанцы очухаются, с Беркута сразу же произвели выстрел из РПГ по третьему кораблю, не стараясь подойти почти вплотную, и здесь граната попала не очень удачно, значительно выше в ватерлинии. Фрегат хоть и не получил заметной течи, но его нос был порядком разрушен, и взрыв вызвал пожар, бороться с которым не позволили осколочно-фугасные снаряды, обрушившиеся на палубу. писец немного развернулся и ввел в действие также кормовое 30-ти миллиметровое орудие ведя огонь сразу по двум целям. В ПНВ было хорошо видно, как первые два фрегата уже зарылись носом в воду, увалились под ветер и тонут. На палубах началась паника. Экипажи пытались спастись. На третьей цели тоже было не до боя. Пожар разгорался все сильнее, а взрывы осколочно-фугасных снарядов сметали с палубы тех немногих, что пытался с ним бороться». Это дало возможность Беркуту безнаказанно продолжать свою миссию, оставаясь никем незамеченным. Описав небольшую дугу, он начал выходить в атаку на четвертый фрегат в ордере, но тот уже успел начать поворот под ветер и выстрелить в носовую часть не представлялось возможным, поэтому две реактивные гранаты попали в борт, но вторая так удачно, что вызвала взрыв порохов в крюит-камере. Фригад взлетел на воздух, и это явилось началом повального бегства остальных испанцев. Не было больше эскадры. Было в сборище разномастных кораблей, экипажи которых одержимы только одной мыслью — удрать, и чем скорее, тем лучше. Оценив масштабы содеянного и прекратив обстрел горящего фрегата, Леонид взглянул на спешно разворачивающиеся и бросающиеся на утек остальные испанские корабли. Поняв, что никакого организованного сопротивления ожидать не приходится, вызвал «Беркут» и запросил обстановку. «Беркут» тут же отозвался. «Первая часть задачи выполнена. Цели номер один и два тонут...» Цель номер три горит, и экипаж прыгает за порт. На цели номер четыре произошел взрыв крит камеры ее разнесло на куски. Расход семь гранат, из них две не сработали. Остальные цели разворачиваются и удирают по ветру. Бергут вас понял. Преследуйте противника, сразу же определите группу наиболее быстроходных и оторвавшихся от остальных целей. Достаточно двух или трех. Огня по ним не открывайте, чтобы не оставить вещь доков вроде пуль. Пусть уходят беспрепятственно. Остальных отсекаете огнем по палубам и парусам, сбиваем им ход. Если попытаются уйти к берегу и выброситься на него, не препятствуйте. — Беркут понял, выполняю. — Давайте, ребята, покажите ему ужас, летящий на крыльях ночи. Беркут дал ход и помчался на запад, чтобы отсечь пути к отступлению испанцам, а песец бросился догонку за ближайшей крупной целью, оставив за кормой фрегаты. От головного над поверхностью моря уже остались только мачты, быстро исчезающие в воде, второй лег на левый борт и погружался, а третий представлял из себя сплошной костер от носа до кормы. Но остальные испанские корабли удирали, как только могли. Хорошо было то, что бежали они все в одном направлении, по ветру, вдоль берега, до которого было около пяти миль, до ближайшей крупной цели было чуть более тысячи метров, и Леонид не стал устраивать длительную погоню, а приказал сразу открыть огонь на поражение. Громыхнула носовая 30-миллиметровая пушка, и на высокой горме грузового корабля вспыхнула яркая вспышка взрыва. Корабль тут же вильнул в сторону, и его паруса потеряли ветер. Очевидно, взрыв повредил рулевое управление. Песец быстро сокращал дистанцию, не прекращая огня и стараясь зайти атакуемому кораблю со стороны кормы. Чтобы пресечь возможные попытки оказать сопротивление, на корпусе парусника время от времени вспыхивали огненные вспышки разрывов снарядов, разносящих в щепки деревянную обшивку борта. Началась паника, которая усилила пулеметная очередь, хлестнувшая по палубе. А уж когда до потерявшего ход купца осталось около сотни метров и громыхнули обе носовых двадцати дюймовки, две бомбы проломили борт и взорвались внутри корпуса с сильным грохотом. Вверх полетели обломки вырванные палубы. После этого ни о каком сопротивлении никто и не помышлял. Конкистадоры в ужасе бросались за борт, пытаясь спастись от губительного огня, а внутри корабля уже начал разгораться пожар. Следующие два залпа бомбами усилили разрушение, языки пламени вырвались вверх, лизнув неубранные паруса. Очень скоро пламя полностью охватило рангоут и начало распространяться по всему кораблю. Висец дал ход, развернулся левым бортом и дал продольный залп из бортовых 12 фунтовок почти в упор. Вверх взлетел сноб искр. Бизань мачта рухнула, и вскоре испанский купец превратился в огромный костер на воде, находящийся в окружении большого количества тех, кто его покинул, в тщетной надежде найти спасение за бортом. Отовсюду неслись крики о помощи. писец же, не останавливаясь и не спасая тонущих, увеличил ход и бросился в догонку за следующей целью. Далеко позади прогремел взрыв. Это пожар добрался наконец-то до пороха в крюит-камере фрегата сан филиппа Взлетели высоко вверх горящие обломки, и вскоре на темной поверхности Карибского моря вместо двух больших костров остался один. Дальнейшее не отличалось разнообразием. Выделив из задирающей толпы три оставшиеся крупных корабля, Песец по очереди догонял их и действовал по отработанной схеме. Выведение из строя рулевого управления и подавление кормовой артиллерии с дальней дистанции 30 миллиметровой пушкой, а затем сближение с неуправляемой целью со стороны кормы и применение мощных казнозарядных 24-фунтовок, бомбы которых производили чудовищные разрушения и вызывали сильные пожары, бороться с которыми было невозможно. Беркут в это время выполнял роль загонщика, а вогнав испанцев, он не стал трогать два самых быстроходных небольших кораблика, вырвавшихся далеко вперед и удалившихся от остальной группы, а атаковал тех, кто шел следом. Короткая очередь из пулемета по толпе на палубе, очередь по парусам и паника обеспечена. Беркут носился впереди убегающей толпы и метким огнем сеял панику среди конкистадоров, сам оставаясь в темноте и на безопасной для себя дистанции. Ради экономии патронов стреляли не все время из пулеметов, а чаще из винтовок, но из-за большого числа людей на испанских кораблях и высокой скученности на их палубах огонь Беркута наносил огромный урон. Передовые корабли начали терять ход, сзади приближались остальные, подгоняемые песцом. Остатки испанской эскадры начали сбиваться в кучку. Мало того, не понимая толком, откуда ведется стрельба, многие испанцы сами открыли огонь и начались взаимные обстрелы. Песец к этому времени уже покончил со всеми крупными грузовыми кораблями и гнал оставшуюся мелочь прямо на Беркут, который держался в отдалении и отслеживал радаром все перемещения противника, открывая огонь под тем, кто пытался оторваться от коллектива и сбежать. Песец же наступал на пятки испанцам, всаживая 30 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды в корму отстающим, что приводило к потере хода у неудачников и добавляло прыть остальным. Оставших добивали ядрами и картечью с малой дистанции и шли дальше. Тонущих не спасали. Во-первых, чтобы не терять времени, а во-вторых, их было не просто много, а очень много. И вместить всех песец не мог при всем желании. Это хоть и несколько коробило французскую часть экипажа рейдера, но открыто французы не возмущались, так как были уже хорошо знакомы с нравами пришельцев. «Кто не с нами, тот против нас». И. Если враг не сдается сразу, то его уничтожают. Индейцы и метисы же наоборот восприняли это как единственное верное решение. Испанцы старательно добивались того, чтобы коренное население обеих Америк стало их люто ненавидеть, и это им удалось блестяще. Леонид, хорошо видевший в темноте, всюду замечал злорадные улыбки на лицах своих подчиненных, когда они слышали многочисленные вопли и крики о помощи на испанском, доносившиеся отовсюду. В конце концов, все пришло к логическому завершению. Уцелевшая испанская мелочь была согнана в кучу, и писец с Беркутом занялись ее истреблением, держа под перекрестным огнем. Беркут не давал никому оторваться от коллектива, а писец громил мелкие суденышки выстрелами из 30 миллиметровок, выдерживая безопасную дистанцию и оставаясь на ветре. Как правило, одного снаряда в корпус в районе ватерлинии было достаточно, чтобы шлюпы, пенасы, барки и бригантины начали хлебать воду. Когда часть цели уже тонула, а оставшаяся часть была сильно повреждена и полностью деморализована, писец подошел ближе и открыл огонь к артечью. Вскоре наступил закономерный финал. Последний испанский корабль ушел под воду, а поверхность моря была усеяна деревянными обломками, среди которых кое-где барахтались люди и раздавались крики о помощи тех, кто сумел уцелеть в этом аду. Осмотрев место побоище, Леонид вызвал Беркут и запросил обстановку. Катер тут же отозвался голосом Янычара. — Здесь, Беркут. У меня все нормально, повреждений нет, ведем наблюдение. Кстати, опробовали Меркелевский самопал со стволом от корда в деле. — Это что-то. Никогда не думал, что в кустарных условиях такую вещь сделать можно. — Хорошо работает. — Да не то слово. Достойный конкурент слонобою для стрельбы по всему, кроме пушек. Во всяком случае, как дальнобойная, мощная снайперская винтовка стационарного исполнения подходит прекрасно. Ну, значит, спасибо Меркелю. Пусть продолжает в том же духе. Те двое, которым дали уйти, не утопли. На радаре их видно? Еще как видно. Удирают в сторону Маргариты быстрее собственного визга. Скоро должны быть на месте. Обрадуют тамошнего губернатора. Все ясно. Уходим на Дренидад. Не надо, чтобы нас видели те, кто уцелеет когда расцветет. — Никого подбирать не будем? — Нет, сейчас Ника вылавливает тех, кого найдет на месте гибели флагмана. Возможно, там и попадется крупная рыба. А здесь один сброд, направлявшийся грабить колтунов. Вот пусть теперь Господь, именем которого они так любят прикрываться, самых их и спасает. Далеко идти не пришлось. Ника была уже в трех милях и сама вышла на связь. Макдауэлл доложил, что на борту восемь пленных. Офицеров всего двое. Лейтенант с флагманского фрегата «Магдалена» и лейтенант с фрегата «Сан-Луис». Остальные матросы и солдаты с этих двух кораблей. С двух других не нашли никого. Крупная рыба, к сожалению, не попалась. Выслушав доклад, Леонид удивился. По идее, с первых двух фрегатов должно было спастись гораздо больше людей. Но ответ Макдауэлла все разъяснил. — Так мы и подняли из воды сначала гораздо больше, сэр. Но эти неблагодарные испанские свиньи попытались напасть на нас и захватить корабль. Слава Господу, у вас прекрасная морская пехота. Сразу же пресекли бунт, перестреляв нападавших, а оставшихся восемь уложили мордой в палубу и предупредили, что они схлопочут пулю раньше, чем успеют подняться. Леонид усмехнулся и направил Беркут к Нике. Капрал Хеменос и его подчиненные с огромным удовольствием пристрелили бы всех испанцев, но у него был приказ по возможности взять пленных. Формально он приказ выполнил, не придерешься. А сколько этих самых пленных было изначально, то это не так уж и важно, тем более крупной рыбы там все равно не было. — Хорошо. Скоро к вам подойдет Беркут. Передадите на него пленных для доставки к нам. Надеюсь, пока катер до вас доберется, их количество не уменьшится. — Да ничуть чуть богу душу со страху не отдали, сэр, когда ваши люди начали стрелять из своего оружия. Никогда такого не видел. — Значит, будем надеяться на их благоразумие. Все. Ника, Беркут, идем к вам. Встречайте гостей. Когда Беркут вернулся обратно и доставил восемь перепуганных, мокрых, пленных, удивленно назирающихся по сторонам, Леонид не устоял перед искушением поддеть их. — Доброй ночи, сеньоры. И много ли вы намеревались найти золото на Тринидаде? — Доброй ночи, сеньор капитан. О каком золоте вы говорите? — Да о том самом, о котором только и разговоров было во всех кабаках Пуэрто-де-Ламар. Вас ведь предупреждали, что мы не хотим воевать с вами. «Предупреждали. Так зачем полезли? Только не надо мне говорить, что собирались нанести визит вежливости на Тринидад в составе более трех десятков кораблей, на которых находилось более двух тысяч разного сброда. Не бойтесь, мы не являемся посланцами дьявола и не будем пытаться заполучить ваши души. Но мы без колебаний отправим их на встречу с Господом, если попытаетесь снова поднять бунт. Запомните...» Вы должны были погибнуть вместе со своими кораблями. И то, что вы сейчас живы, — это не воля Всевышнего, а мой приказ — вытащить вас из воды. Подумайте об этом, сеньоры. Позже мы поговорим более обстоятельно. Когда пленных увелили, Анит обвел взглядом своих товарищей, стоявших рядом. — Все, мужики, Рубикон перейден, обратной дороги нет. Теперь либо мы построим здесь всех, либо рано или поздно нас сожрут. Третьего не дано. Но я не жалею. Мы попытались разговаривать с испанцами, как принято в 21 веке между цивилизованными равноправными людьми. Увы, в веке семнадцатом все по-другому. Здесь ты либо господин, либо холуп. И это нам только что напомнили. Будем теперь строить свое государство без оглядки на Испанию. Так в чем проблема, Петрович? Непобедимая армада, агребла пилей. И после этого испанцы почти двести лет боялись приближаться к английским берегам. А мы сейчас разнесли в щепки почти непобедимую армаду. В новом свете флота у них фактически не осталось. Купеческая мелочь и золотые галеоны не в счет. Сум за пять снова наломаем щепок. А пока кто-то из Европы сюда доберется, у нас уже свой паровой броненосный флот будет. Насчет броненосного не уверен, но вот насчет парового — возможно. Все, идем на Тринидад. Надо срочно связаться с французами и голландцами. Для них что разгром порт рояла, что сегодняшнее ночное шоу — бальзам на душу. На видео все хорошо получилось. Кадры отличные. Получились для истории, уже посмотрел. Тем более в инфракрасном диапазоне все хорошо видно. Вот и покажем кое-что выборочно нашим французским и голландским друзьям, чтобы еще сильнее прониклись духом дружбы и сотрудничества. А сейчас идем до дому, до хаты. Там где-то еще и Смиральда ошивается, о которой агент говорил, что на наутром в сторону Тринидада ушла. Наверное, предупредить Штирлицев о выходе из кадры. Так, может, и ее поймаем? — Если попадется, а то кто знает, где ее сейчас черти носят. Три корабля снова рассекали своими форштевнями темные волны Карибского моря и шли на восток, скрытые в ночи от посторонних глаз. Они только что совершили невозможное. Полностью уничтожили силы вторжения и на голову разгромили испанский флот в новом свете. И испанские колониальные власти попытались по привычке действовать с позиции силы, и это закончилось для них полным разгромом. То, что теперь это будет иметь далеко идущие последствия, никто не сомневался, но люди, прошедшие сквозь время, решили твердо: игры в политкорректность, которые так любит цивилизованный мир в XXI веке и которые иногда доводят до абсурда, кончились, сейчас, за бортом XVII век, они пришли в этот мир не для того, чтобы стать чьими-то холопами, и то, что кому-то в современном цивилизованном мире, в кавычках, это может не понравиться, то это исключительно его проблемой.